Глава двадцать первая. Я все проспал, выпал со своей коморки только под вечер следующего дня. Зато выспался, даже слишком выспался, потому как даже после того, как умылся, зеркало на меня смотрел натуральный алкаш с опухшей рожей. Еще и эта чертова повязка на глаз, в которой, по сути, уже не было никакой нужды, и она мне больше мешала, доставляя лишь дискомфорт. Но приходилось терпеть, иначе весь ресурс проклятого глаза исчерпаю, даже не успев добраться до Академии Хольдград. Да и в остальном мое самочувствие оставляло желать лучшего. И это при том, что, по идее, волчья регенерация даже в пассивном режиме, когда я в теле человека, все равно потихоньку меня лечила. Страшно представить, насколько измученным я бы оказался без нее. «Хотя тут без вопросов. За вчера я столько сил потратил. Ходил, бегал, прыгал, дрался, призывал фамильяров. Многовато для одного дня и одного человека. Вот поэтому я продрых и проспал в буквальном смысле, проспал, целую вереницу невероятных событий, о которых мне любезно поведал босс, пока я вливал в себя крепкий кофе». Никто не мог ничего сказать о судьбе Пирра. Никто попросту даже не знал, попал ли босс Якудза под первый удар, или же его там и близко не было. Поэтому, не имея точной информации, рассветные решили исходить из наихудшего возможного сценария. Они предположили, что их лидер погиб, или же сумел скрыться от врагов, но оказался серьезно ранен, поэтому силы демонов разделились, часть осталась на месте. В их задачу входил тщательнейший осмотр места сражения и поиск, возможно, мертвого пирра, или хотя бы намека на его судьбу. А вторая часть людей разделилась еще на четыре части, чтобы расширить район поисков по всем направлениям. Неизвестные не ограничились лишь вечерней атакой на группу рассветных демонов у северных ворот. Они атаковали повторно, сперва на том самом месте, где все и началось. А затем нападением подверглись и поисковые группы в разных частях города. Кто-то очень заморочился и постарался нанести клану рассветных демонов как можно больший урон. И нужно сказать, что в целом им удалось достичь своих целей. Клан понес значительные потери. Множество людей погибло и еще больше получили ранения. К тому же поиски пира результатов не принесли. Глава Якудза словно в воду канул. Ни на текущий момент уже искали хотя бы того, кто мог наверняка сказать, попал ли пир под удар бомбы и некроконструкта, или еще можно было надеяться, что он по каким-то причинам залег на дно. Но лично мне было по барабану. «С одной стороны, этот клан и в особенности его глава представляли для меня угрозу. Они намылились заполучить мою силу, и если понадобится, то готовы превратить в настоящего раба. Ввиду этого, их неприятности должны бы меня порадовать. Но, увы, я зачислен в Хольдград, и от этого теперь не отвертеться. Так что клан Рассветных для меня, можно сказать, уже практически превратился в неприятные воспоминания». о котором я уже через пару дней благополучно забуду. Собственно, поэтому я слушал Боза без особого энтузиазма. Но ровно до того момента, как он сказал, что бла-бла-бла, и поэтому наш клан тоже с ночи находится на осадном положении. «А мы-то тут каким боком?» — удивился я. «А таким!» — развел лапами совух. «Рассветные демоны — наши союзники, если ты не забыл». А еще, учитывая, насколько мощную атаку провели и при помощи чего, можно предположить, что с высокой долей вероятности за этим стоят те самые силы, которые не так давно вломились к нам домой и чуть всех не поубивали. Хочешь сказать, что они могут попробовать снова? Я отставил чашку с кофе и пристально посмотрел совуху в глаза. «Все может быть», — неоднозначно ответил босс. «Мне пока что их замысел непонятен». Но защиту на всякий случай все равно усилили. Так что теперь, чтобы войти или выйти, нужно получить разрешение. И выйти тоже? Да, Сириус. И выйти тоже. Хотя, мне кажется, что на тебя это правило не распространяется. Ты ведь все равно через пару-тройку дней вообще уедешь из города. Оно скорее для тех, кто в случае чего будет драться, отражая вторжение». С другой стороны, пока ты не уехал, твоя помощь лишней не будет. Ведь рассветные теперь вряд ли смогут оказать поддержку при необходимости. Им бы со своими проблемами разобраться, а не решать чужие. Ясно? Ну и ладно. Мне есть чем заняться. Ты обещал подкинуть полезное чтиво по тварям, обитающим за стенами академии. Вот и подтянул свои теоретические знания, чтобы не сдохнуть от первого встречного монстра. Хвалю. Собух улыбнулся, встал из-за стола и направился к стеллажам с книгами. «Тогда сейчас и подберу тебе что-нибудь». «Ах, да!» Он внезапно остановился и обернулся ко мне. «К тебе утром приходила весьма экстравагантная парочка. Мрачный Громила и молоденькая девчонка». «Точно. Совсем из головы вылетело. Мы ведь когда попрощались, то условились с Эксом и его милой сестренкой, Софи». что встретимся сегодня утром на арене в ложе для чемпионов, а я вместо этого... Ну, зато выспался. Внутрь периметра их, разумеется, никто не пропустил. К ним вышла Гута, и они представились твоей командой по Академии. Хотя... Что? Сомнительную ты себе команду подобрал. Оскалился совух и хохотнул. Когда Гута сказала, что ты жив и даже здоров, девчонка явно расстроилась. Вот же мелкая засранка. Так и не смирилась, значит. Почему меня никто не разбудил? Никто не просил тебя будить. Они узнали то, что хотели, и ушли. Девушка только просила передать, что встретитесь уже в поезде. Собственно, это меня нисколько не расстроило. С ребятами все в порядке, и это главное. А то, что пропустили отборочные на арене, не страшно. Все равно у нас почти не было шансов заманить к себе в команду еще хоть кого-то. Уверен, что все участники уже прекрасно наслышаны о нас, и разве что под дулом револьвера согласятся объединиться с такой компанией. Хотя все-таки один человек к нам бы вступил. Человек Милта сегодня должен был драться, чтобы тоже зачислиться в Хольдград и на законных основаниях шляться вместе с нами за стенами Академии. Но думается мне, что вчерашние события вынудили и главаря беспризорников пересмотреть свои планы. Как и сказал босс, у рассветных сейчас другие заботы. Учитывая их потери в живой силе, они наверняка откажутся от отправки даже малой части своих бойцов на север, а значит и ту бестолку посылать туда своих людей. В одном я уверен наверняка, в ближайшие пару дней пацан не станет ничего предпринимать. Во-первых, их главная цель — это ликвидация Пира, а он исчез, и никто не знает даже, в какой стороне нужно искать. Во-вторых, даже объявить сейчас волшебным образом глава Рассветных в своих покоях, то атаковать клан Якудза на их территории сейчас — это несусветная глупость. Пусть они и значительно ослаблены, но именно сейчас их лучше не трогать. По крайней мере, Милту и его друзьям без эффекта неожиданности успеха точно не видать. Он отличный лидер и хороший стратег, этого не отнять, но при этом его войско состоит из сопливых беспризорников. Проще говоря, мои договоренности с пацаном более не актуальны. Ему попросту я больше не нужен, и это отличная новость. Единственный во всем происходящем нервирующий меня момент — это волнение за безопасность Рио. Да и особняка вместе с боссом. Бесовуха мое вынужденное рабство продлится еще достаточно долго, вплоть до достижения Рио совершеннолетия. Крайне неприятный сценарий, но не смертельный. А вот если с Мелкой что-то случится, тогда мне крышка. Безелье на основе ее маны, сдерживающего маниакальную суть магического арабского ошейника, с виду стильная и красивая татуировка, меня прикончит. И смерть будет весьма и весьма мучительной. К тому же очень обидно будет вот так закончить после всего, через что уже довелось пройти. Но Собух заверил, что мои опасения напрасны. Мол, сделал все необходимые выводы, и клан Белой ночи всегда славился тем, что признавал свои ошибки, чтобы в дальнейшем не допускать подобных промашек. Такое себе утешение. Но а какой у меня оставался выбор? Наплевать на обязательства и продинамить поездку в Хольград, чтобы самому защищать мелкую? Ну так это опять же растянется на долгие-долгие годы. А во-вторых, за такое меня по голове никто не погладит. «Если дам заднюю сейчас, то вроде как получится, что самолично потоптался и вытер ноги об и без того запятнанную репутацию клана. Так что за такую выходку мне скорее одна вспыльчивая особа своей катаной срубит голову, и на том наступит конец моим приключениям». «В общем и целом, все так», — согласился с моими размышлениями совух и подлил мне свежего кофе. «Сто гарантий в таком деле тебе никто не даст». «Понятное дело, что весь клан готов в любой момент принять бой и будет драться за свою хозяйку, не жалея жизни, как говорится, до последней капли крови. Но как все в итоге сложится, можно только гадать». Босс развел руками и вздохнул. «Вот это меня больше всего и беспокоит». «Все в твоих руках, Сириус. У тебя есть все необходимое, чтобы довольно скоро избавиться от рабского ошейника и больше не зависеть от доброго здравия маленькой хозяйки». Как доберёшься в академию, сразу включайся в работу и ищи бастарда. Первым делом тебе с командой придется посетить все людские поселения по ту сторону от стен. Даже если не повезет сразу повстречать нашу цель, то хотя бы, переговорив с местными, сможешь узнать, как часто к ним захаживают чужаки, и таким образом получится сузить область поисков. Звучит несложно, а на деле, зная мою удачу, готов спорить, что это будет та еще прогулка. «Ты справишься. Обязан справиться». «Ага. Ладно, босс. Тащи давай книги, и я пойду к себе». Совух довольно мне подмигнул и через десяток секунд исчез среди многочисленных книжных стеллажей. А я же пока допил уже и не знаю какую по счету чашку кофе и прохрустел слегка затекшей шеи. Босс прав. все и правда в моих руках. Моему арсеналу и большая часть аристократии позавидовала бы. «Ну еще бы». А никто. Всего лишь маги, а я целый антимаг. И при этом, вдобавок ко всему, я обзавелся даром проклятого зрения, позволяющего видеть ману и магические конструкты, то бишь видеть магию в целом. Добавьте сюда обращение Вервольфа, пусть это и демо-версия с кучей урезанных или вообще недоступных мне преимуществ, но все же. Одна пассивная регенерация чего только стоит. Ну и наконец, подарок отцовуха, пара револьверов сорок пятого калибра. один из которых в буквальном смысле работает на источники скверны и со временем превращает самые обычные патроны в его барабане в некий убойный аналог зачарованных боеприпасов. Плюс подмога в лице Экса, Софии и Везона, Хотя с девчонкой и вороном я еще наверняка намучаюсь из-за их склочных характеров. Но, по крайней мере, здоровяк на моей стороне и предан мне похлеще, чем самый верный пес своему хозяину. Вот перебрал мысленно все свои плюшки, и на душе сразу стало как-то теплее. Я перестал быть жертвой и превратился в хищника. Ты чего улыбишься? Совух возник рядом совсем уж неожиданно для меня. Да так, вспомнил кое-что. Увернул я от прямого ответа и потянулся к стопке книг в лапах Совуха. Посмотрим, что ты мне притащил. Самая верхняя книга оказалась мне хорошо знакома. Я не мог не узнать бестиарий, который уже немало раз листал, изучая тех или иных тварей. Но сейчас он приобрел одну весьма важную деталь. Блок книги отчасти напоминал мне новогоднюю елку. Он весь пестрел множеством разноцветных закладок, больших и маленьких, а иногда и с письменными пометками. «Как и обещал, я провел кое-какую работу и структурировал книгу так, чтобы тебе не пришлось учить лишнее». Необходимый к изучению материал разбил по группам, классифицировав всех тварей по степени исходящей от них угрозы. Красные флажки — это самые опасные чудовища. С ними лучше вообще не пересекаться, если вдруг все же не повезет наткнуться на одну из этих гадин, то даже думать не смей, чтобы драться. Только бежать, Сириус, только бежать. Даже если придется пожертвовать кем-то из команды. Даже так? От удивления я закашлялся. «Бросить кого-то из команды? Фига себе. А ты умеешь порадовать и подбодрить, босс!» Подумаю я, насколько новыми красками заиграла юмористическая поговорка про «красивых девушек много, а ты у мамы один». Их не так много. Всего около десятка, может, и наберется. Да и то, думаю, что десяток этот лишь в бестиарии сохранился, а на деле часть уже давно вымерла или серьезно сократила свою популяцию». Так что переживать особо не стоит. Но все равно ты обязан знать в лицо тех, от кого нужно сразу удирать. Перестраховка лишней не будет. Хорошо. Красные, значит, сразу бежать. А что насчет оранжевых? Оранжевые попроще будут, но расслабляться не советую. Ставлю свой гребень. Сувух провел по голове. Что внутри их желудка тебе будет так же некомфортно, как если бы тебя сожрало что-нибудь из красного списка. Ага. «С этим тоже понятно. А что насчет зеленых? Если правильно понимаю, то, по идее, эти зверушки опасности не представляют. Или я не прав? Просто если все так, то зачем мне тратить время на их изучение?» «Затем, что я так сказал?» Пернатый здоровяк отпустил мне весьма ощутимый подзатыльник. «Обалдел!» — уставился я на него, отбросив книгу на стол и потирая рукой голову. «Парень, есть всего два варианта». Совух оставил книги возле меня, обошел стол и уселся на свое привычное место. «И так уж выходит, что в обоих случаях тебе придется учиться у монстра. Это буду либо я, тот, кто заинтересован в твоём выживании даже больше, чем ты сам, либо одна из многочисленных тварей, обитающая на землях Севера. Выбор за тобой. Включи голову и начни уже, наконец, думать. Ты отправляешься далеко на Север». и отметил все, что поможет тебе не погибнуть. Следовательно, если я что-то отметил в зеленом, это всего лишь обозначает минимальный уровень угрозы по сравнению с другими обитателями Севера. И раз я сделал отметку, то значит, что этого уровня за глаза хватит, чтобы после встречи с ним о тебе и твоей команде никто и никогда больше не услышал». «Простите, сенсей, я понял свою ошибку». Я сгреб книги под мышку и направился к двери. «Пойду к себе домашку делать». «Вызубри бестиарий!» Кинул вдогонку босс. «И удели особое внимание запискам охотника. Это мемуары одного из истребителей нечисти, который первым отправился за стену и провел там в одиночестве многие годы. Советую довериться его опыту и прочесть книгу». Там он подробно описывал свои сражения, указывал на сильные и слабые стороны чудовищ, анализировал, какая тактика боя лучше подходит в том или ином случае. По сути, это развернутая версия бестиария с уклоном в истребление. Стоп, так ведь бестиарий и так нет. Лишь поверхностные данные о каждом виде в целом и никаких специфических советов. В записках же, наоборот, нет общей информации по видам. Предполагается, что если ты взялся за эту книгу, то уже имеешь представление, с чем столкнешься и на кого собираешься охотиться. Продолжать дискуссию я не стал. Тем более, что меня в ней все время выставляли дураком. Хотя это не так. Я вовсе не дурак. Если по поводу записок охотника критика еще являлась хоть сколько-то обоснованной, то колкие замечания и подзатыльник из-за закладок зеленого цвета — это уже явный перебор. Просто для меня, если исходить из того, что красный цвет — это угроза уровня «бросай все и беги, спасайся», тогда зеленый — это цвет, который вообще никоим образом не ассоциировался с какой-либо агрессией. Он скорее являлся чем-то полностью противоположным красному. Что поделать, так уж отложилось в памяти из моей прошлой жизни. Оставив Боза в библиотеке, я отнес учебные материалы к себе в комнатку, чтобы не таскаться повсюду с книгами. Тем более, что собирался пойти на кухню и раздобыть чего-нибудь съестного. Голодный желудок учебы отходила на второй план. Правда, добыть себе пропитание оказалось не такой уж и лёгкой задачей. Дойдя до нужной двери, обнаружил, что она закрыта. На всякий случай попробовал и тянуть на себя, и толкать уже от себя. Никакого результата, дверь не поддалась. Тогда я просто постучал и принялся ждать. Хотя и без особой надежды, ведь по ту сторону от двери царила полнейшая тишина. На кухне никого не было, а в животе уже отчетливо урчало. И что делать? От досады я замахнулся, намереваясь ударить кулаком по двери и хоть немного таким образом выместить свою злость. Или, скорее, много выместить. Ведь замахнулся я от всей души. Настолько, что едва успел остановить кулак в сантиметре от лица кухарки, когда та неожиданно резко открыла двери. Оказалось, что в целях безопасности на все двери в особняке наложили заклинание тишины. Пошли на такой шаг, чтобы обезопасить не небоевой персонал. В случае вторжения на территорию клана, враг, как я только что, не услышал бы ни единого звука, доносившегося из кухни. А вот работницы, наоборот, слышали все, что происходит в коридоре. То есть мне сейчас открыли лишь потому, что на нас пока никто не напал. фу, не потому что женщина узнала мой голос, когда я малость нелестно выражал под запертой дверью свое возмущение по этому поводу. Принеся миллион извинений перепуганной кухарке, я все-таки получил то, зачем пришел: целый поднос, столько приготовленной едой, как говорится, с пылу, с жару. основательно затарившись жареными колбасками и прочими исключительно мясными блюдами, я ляпнул какую-то глупость про аллергию на вареную картошку, гречневую кашу и все остальное, что пыталась мне всучить повариха. Но «Ну нельзя же есть одно мясо. Преградила она мне путь, уперев руки в бока. Тем более, набрал сразу как на троих человек. А нам велено со вчера экономить. Ну так ведь я с Бозом буду, а не один. Не растерялся я и соврал. Куда мне одному столько мяса? Одержав победу, я медленно, чтобы ничего не уронить на пол, побрел к себе. По пути наткнулся на спешащего куда-то паренька с кипой газет. «Надо!» — спросил он, желая просветить меня о событиях в городе. «Надо!» — кивнул я, на самом деле просто желая вытирать жирные от мяса руки обо что-то помимо своей одежды. Парень осторожно вложил мне свернутую газету под мышку и побежал дальше нести людям свежие вечерние новости. Уже возле своей комнаты мне никак не удавалось победить свою собственную дверь. Удерживая двумя руками поднос и зажимая под мышкой газету, это оказалось невозможным. Оставить еду на грязный пол никак не хотелось. Поэтому через мгновение я ослабил руку, газета выскользнула и упала мне под ноги. Наклонился, собираясь поставить на нее поднос, и замер, уставившись на некролог, напечатанный на последней странице. А тебя-то за что убили?